«Мурзик, мы не знакомы!» — шепотом прикрикнул Барбар и, заметив, что на них смотрят, громко добавил «Иди, иди, ты меня с кем-то спутал, поэтому сегодня не получишь ничего!» Мурзик очень расстроился и, поджав красивый полосатый хвост, удалился в чащу. «Матрос Барбар, вы и в самом деле здесь впервые?» «Я имею в виду начало...» четвертичного периода кайнозойской эры спросил командир пристально вглядываясь в бывшего главаря пиратов и охотника за космическими кораблями честное слово просто ответил барбар ничего не поделаешь опять честное слово философски пояснял командир своему маленькому отряду тропинка повернула в дремучий лес И путешественники долго шли в сыром прохладном сумраке, не вститив ниживой души. Только временами издали доносились голоса ныне вымерших животных. "Но к те же люти!" изумился наконец молодой учёный. "Сейчас выясним", пообещал барбар и приложившись ухом к земле, доложил: "Уже близко, рукой подать". Впереди Посветлело, и между толстыми лохматами стволами деревьев зазеленела приветливая солнечная поляна. Барбар остановился у входа на поляну и пригласил тоном хлевосольного хозяина: "Проходите, прошу, проходите, чувствуйте себя как дома". Поляна была засажена душистым сеном и свежими ветками, совсем как в деревне, заявила Марина. И первый ступила на поляну. По обоиму сейчас мы начал был великая странафт, когда он и его друзья достигли середины поляны. Но его предчувствие запоздало. Детки под ногами затрещали, и путешественники осыпались в глубокую чёрную яму. Как вы, наверное, заметили, я это предвидел, произнёс командир, хладнокровно счищая песок с рукава. Поэтому мы только смотрели на вас, сказал Петенька. А где Барбара схватился с Аней? Я здесь, ку-ку. И на краю ямы свисела растрёпанная голова Барбары. Почему вы не с нами? спросила Марина. Да потому, что я сам заманил вас в ловушку. Ха-ха! Долгие я дожидался этой сладкой минуты. И вот вы в моих руках, обрадовался барбар, потирая руки. Его косматая голова снизу казалась перевёрнутой. Вначале шёл рот, за ним нос, и потом уж глаза. Но вы же нам дали Честное слово, сказал Саня с возмущением. А кто вас заставил верить? Вы ж вам ли не знать, каков я мошенник, возразил барбар. Командир, растолкуйте ему, как следует. Разумеется, я чувствовал, что за вами нужен глаз да глаз, согласился великий астранавт. Но мы всегда верим в людей. Правда, из-за этого мы иногда попадаем в незавидное положение и, наверное, пропадём ещё не один раз. Однако всё равно будем верить. Вот-вот, с восторгом перебил барбар: "Продолжайте, продолжайте надеяться на то здоровое, что заложено в человеке, как бы он низко ни пал. А я всегда буду пользоваться этим". Что? Ну и пусть. А мы всё равно будем надеяться и верить, поклялся Саня. а теми не своих друзей. Значит, вы так? Самую душу растерялся барбар, но быстро одолел в себе немногое хорошее и сказал: "Ну, когда ещё я исправлюсь? А пока я от пётой злодей ничего не стыжусь. Вы слышите, Саня, как мне смешно?" Барбар начал кататься от смеха по траве, держась за живот. А его обманутым жертвам было очень больно. Нет, не за себя, а за своего обидчика. Бедняга не ведал, что такое честность, доброта и дружба. «Жалейте», — угадал Барбар, натешившись в волю. «И правильно делайте. Люблю, когда меня жалеют». С детства рос я таким маленьким эгоистом. А сейчас поскучайте без своего дорогого Барбара. Но я скоро вернусь, прекратил злодей, и пленники услышали удаляющийся топот его тяжёлых ботинок. Итак, начинаем выкручиваться, энергично призвал командир. Однако стены ловушки были отвесные, из самых твёрдых на свете пород. У несчастных же узников не оказалось даже ржавого сломанного ножа. Более того, за утренним туалетом они все, кроме Кузьмы, коротко остригли ногти. С положением наших путешественников можно было смело считать отчаянным и совершенно безнадёжным.